Я думал их в черном теле попридержать и довести их, чтоб они на меня как на провидение смотрели. А они вон... Тьфу. Нет. Если бы я выдавал им за все это время, например, тысячи полторыны приданные, да на подарки, на коробочке там разные, на сердолики, материи, и на всю эту дрянь от Кнопа до из английского магазина, так было бы дело почище и покрепче».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 И заскрежетав еще раз, Петр Петрович тут же назвал себя дураком. Про себя, разумеется.